Стены – вражеская территория. Если есть возможность выбирать, шагать через поле или краситься вдоль стены, выбирай через поле. Так ты, конечно, на виду будешь, но зато никто на загребок не прыгнет. А погонь, она тебя что на поле, что у стены, услышит. Падка она на людской дух. Если, конечно, с кунцем не измазаться. Но целый день с кунцем вонять тоже тяжело. Зрение от вони начинает портиться. Так что лучше без маскировки запахом. И через поле. Кажется, я немного отклонился к востоку, запутался. Гамер предупреждал, что тут за кольцом всё время путаются. Так специально улицы проложены,путано, чтобы враги терялись. А может, мутант где засел, мутит себе, радуется? Вообще, конечно, мутанты твари безобидные. Они, кажется, листьями питаются. Только вот голову сбивают очень сильно. Руины начали сгущаться. Наверное, раньше тут было очень много домов, потом их все разрушили, и остался плохо проходимый каменный лес, проросший лесом настоящим. Наверняка там полно опасностей, но делать крюк хотелось ещё меньше. Поэтому я двинул напрямик. Не спеша, стараясь не свернуть ноги в крошеви из красных кирпичей и толстых горней. В некоторых местах было забавно. Деревья сплетались над головой в зелёную крышу, сквозь которую солнце почти не пробивалось. Ещё деревья росли вбок, другие причудливо перекручивались и вязались в узлы. Некоторые росли плашмя, пробивая оставшиеся кирпичные стены. Видимо, поганская сила над этим местом хорошо поработала. Живности опять же никакой не встречалось. То ли погань всё пережрала, то ли с роду она тут не водилась. Змеи только. Небольшие, чёрные, грелись на камнях совершенно нагло. При моём появлении даже не прятались. Никто, видимо, тут за ними не охотился. Потом тростник обогнул его справа и увидел очередной провал. Свежий, не успел зарасти зеленкой и наполниться водой. Довольно глубокая яма. На дне разорванные толстые трубы, железные конструкции, толстые кабели. Всё выглядит как поломанные кости и порванные жилы. Странное вообще это место, город. Под кожей другая жизнь. И где ни копни, обязательно чего-нибудь увидишь. Провал разделял дом, невысокий по здешним меркам, в пять уровней. Дом казался разорванным пополам. Можно было видеть, как там все внутри устроено. Некрасиво выглядело. После провала проходимость местности еще ухудшилась. Из земли выставились ржавые штыри. Много, точно выросли. Опасно. Впрочем, я не особо удивлялся. Тут могло и железо из земли расти. Поворачивать не хотелось. И тут не в приметах дело, хотя приметы, они ведь тоже не просто так. Любое существо оставляет след, человек тоже. И рано или поздно на этот след кто-нибудь пристраивается. Поэтому возвращаться всегда опасно. Лучше через штыри. Пришлось пробираться на цыпочках, аккуратно. Все равно комбез подрал. Затем стало идти уже проще. Руины раступились, и я увидел необычную. Круглую, вернее овальную площадку блестящую, почти сияющую. Лёд. Прямо здесь, посреди жиры. Смешно, ненормально. Я поднял камень, швырнул. Камень заскользил по поверхности. Быстро, действительно как по льду, только лучше. Здорово. Мы у себя тоже катались, когда зима случалась особенно злая. Болото такое, где подмерзали, и по ним вполне можно было скользить. А в морозный год даже по некоторым речкам Осторожно потрогал. Тёплый. Значит, не лёд вовсе. Другое. Потрогал сильнее. На зеркало похоже или на стекло. Тёплое. Постучал пальцем. Непонятно. Осмелился, попробовал встать. Лёд держал. И тут вдруг накатило опять. Захотелось прокатиться по этому стеклу. Встал их второй ногой. Сделал шажок, покатился. Оттолкнулся чуть посильнее, покатился дальше. Третий раз оттолкнулся и упал. На этом надо было бы мне и остановиться, но взял азарт. Такое со мной бывает. Вроде бы серьёзный человек, а иногда выкинул, в детство играет. Я поднялся ото льда, оттолкнулся посильнее. Неожиданно повело вправо. Попытался затормозить, прижёг к льду подошву, но это только увеличило скорость. Я нёсся к центру площадки. Конечно, я уже понял, что в этом нет ничего хорошего, что это опасно. Спохватился разъява, болваннадувной. Да поздно. Успел сорвать кошку, размахнулся, швырнул. Кидал в деревья. Кошка вцепилась в ветви. Веревка натянулась, меня увело вперёд, ноги дрыгнулись, и я снова упал. В этот раз менее удачно. Шлем у меня хороший, пули непробиваемый. Внутри особый материал, мягкий и вязкий. Если бы я ударился затылком об это стекло без шлема, короче, очнулся я. Солнце висело уже почти в самом небе, то есть высоко. Когда я выкатился на это поле, оно еле-еле взбиралось часов на 11. А сейчас лежал на твёрдом. Папа пронзительно мяукал рядом. Я попытался повернуться на бок, не получилось. Остался лежать на спине. Левой рукой попытался нащупать верёвку от кошки. Вокруг простиралась твёрдая гладкая поверхность, никакой верёвки. Попробовал сесть. Не получилось. Странно. Попробовал ещё, и снова безуспешно. Я извивался на спине, стараясь сесть. Нижняя часть уходила вперёд, зад подскальзывал, сесть не получалось. Тёплый лёд был скользкий. Хотя, конечно, подо мной был не лёд, и не застывшее стекло. На стекле я кое-как бы удержался. Это была непонятная поверхность, настолько гладкая и скользкая, что не сесть, не перевернуться на ней не получалось. Решил подумать о сложившейся ситуации спокойно, оглядеться. Верёвка от кошки бесила на кустах, можно забыть. Справа мычал папа. Он откатился от меня метров на 10 и теперь пытался приблизиться. Высунул лапу и старался грести. Но поверхность поля не поддавалась когтям. Папа тоже барахтался, фырчал, Одним словом, бесполезно старался. До меня начинал доходить смысл всей этой поляны. Сюда повадали всевозможные твари, живые и даже возможно мёртвые, то есть поганые. Они вкатывались в центр этой ловушки, где скользкость стекла была просто необыкновенной, и застревали. Сначала они пытались вырваться, били конечностями, визжали, щёлкали зубами и царапали когтями, одним словом, проявляли волю. Но постепенно эта воля начинала скисать. Попавший в ловушку зверь сдавался и медленно умирал. После чего прилетала какая-нибудь голодная воздушная пакость, подбирала останки, и блестящая поверхность была снова чиста и готова. Я нащупал нож. Лезвие не воткнулось, не зацепилось. Поверхность подо мной оставалась неприступной. Так. Поразмыслив, я решил опробовать другое. Я не садился. Я старался перевернуться на живот. Наверное, через час это получилось. Теперь я лежал на пузе. Впрочем, особых преимуществ мне это не принесло. Я попробовал грести руками, как в воде. Подгребал очень сильно, плечи разболелись. При этом я не сдвинулся ни на сантиметр. Солнце палило всё жарче и жарче, и лежать становилось всё неприятнее. Неожиданно мне пришла в голову интересная мысль. Я с трудом выцарапал из-за спины карабин, направил его в сторону берега и выстрелил. Отдача отбросила меня в сторону, и я немного сдвинулся, метра на полтора. Поскольку у иного выхода не было, то я решил действовать. Стрелять до тех пор, пока отдача не прибьёт меня к берегу. 30 выстрелов. Примерно за 30 выстрелов я должен выбраться. Конечно, в восторга это не приводило. Потратить 30 зарядов только для того, чтобы дотянуться до земли. Но другого выхода я не видел. Я выстрелил второй раз и ещё немного подвинулся. Перезарядился. Надо было прочитать тропарь, но я никак не мог решить, какой именно следует употреблять в таком положении. Поэтому вместо тропаря я выстрелил. Третий выстрел продвинул меня ещё немногих к цели. Воодушевлённый, я перезарядился снова. Четвёртый всё испортил. Я выстрелил. Видимо, я немного не рассчитал с направлением. Заряд ушёл в сторону и меня вместо того, чтобы подвинуть, развернуло. Причём очень здорово. Я принялся вертеться, как детский волчок. К счастью, я лежал на животе. Через минуту верчения меня вывернуло, а ещё через минуту это произошло второй раз. На спине наверняка бы захлебнулся. Я вертелся. Вернее, я чувствовал, что мир вертится вокруг в вялом тошнотворном хороводе. Остановиться я не мог долго. Когда это наконец случилось, я с трудом смог поднять голову. Некоторое время лежал, стараясь отдышаться. Да не старался даже. Потому что сил никаких не осталось. Стрелять бесполезно. Это ясно. Глупо. Я расслабился и растекся по стеклу. Хотелось спать, и я стал спать. Иногда лучше спать. Не знаю, я проспал, наверное, часа полтора. Во всяком случае, солнце сместилось не сильно. Открыл глаза. Теперь хотелось пить смертельно. Дотянулся до бутылки, попил. Голова болела. Во рту перекатывался мерзкий привкус. Папа поскуливал. Никогда не слышал, чтобы он скулил. А сейчас вот да. «Тихо!» – прошептал я. «Тихо! Могут прийти!» Папа послушался. Во всяком случае, подвывать перестал. Я снова стал думать. Положение получалось кислое. Кошку я использовал, стрельба не помогла. Клея, чтобы приклеиться к стеклу, а затем оттолкнуться, тоже не находилось. Оставалось подыхать в этой подлой ловушке. Подыхать не хотелось. Во всяком случае, и так. Я подышал на ладони и попытался прилипнуть ими. Я поплевал на ладонью. Я попробовал скрести ногтями. Не получалось. Идея явилась неожиданно. Я решил выстрелить в лёд. Может, хоть поцарапаю. Оттолкнуться от царапины достойное занятие. Достал жакан. Гладкий, с тупым обтекаемым конусом. Ножом пропилил в нём зазубрины, зарядил. Теперь следовало вымерить угол. Привязал к спусковому крючку проволочку, установил карабин вертикально, обнял ствол. Наверное, это выглядело идиоски со стороны, но выбора особого не было. Я закрыл глаза и за проволочку дёрнул. Карабин грохнул, пнул стволами в щёку. Я открыл глаза. Царапина имелась. Сантиметра 2 в длину и свол с волос толщиной. Да, от такой царапины можно легко оттолкнуться. Если бы я был муравьём, я бы так и сделал. Оттолкнулся бы и поехал, только ветер в ушах. Есть там у муравьёв уши, не знаю, зато мои уши заложило крепко. Я стал думать, что оглох. Но слух почти сразу начал возвращаться. Зазвенело, запело где-то там в вышине: "Дурак, дурак". Хотя, если рассуждать трезвомысленно, здесь без мутанта явно не обошлось. Мутант вполне может стать. В здравом уме я не полез бы на эту площадку. А погоня это замутила, голова вскружилась от детской восторженности. Вот я и всунулся. Вообще, надо было раньше мозгом ворочить. Мутанты эти любят возле таких вот мест ошиваться, и возле болот. Я вспомнил, как возле наших болот мутанты селиться обожали просто. Заманивали, каждый год человека два в трясину попадало. После этого обычно устраивалась массовая зачистка. Брали дымовые шашки, выкуривали мутату в бочку железную, а потом жгли. А они так трескали и взрывались в разные стороны. Совсем как блохи, только веселее. А некоторые даже из бочки продолжали мутить. Я зарядил карабин дробью. Обнаружить мутанта без дыма почти невозможно. Сидит себе где-нибудь сейчас в развалинах, смотрит, веселится. Весело ведь я тут корчусь. Смех один да и только. А если их тут ещё и несколько, тогда шансы мои совсем не велики. Если одного убьёшь, остальные не выпустят. Ждал. А что мне оставалось? В рюкзаке хранилось немного рыбы. Если экономить, хватит на неделю, даже больше. Воды чуть, но на этот счёт я совсем не беспокоился. Поверхность гладкая, значит роса должна оседать хорошо. То есть я мог сидеть в этой ловушке почти сколько угодно, не один месяц. Постепенно слабея от голода, сходя с ума от солнца и безнадёжности. И что самое плохое, с ума я буду сходить долго. Я очень нормальный, спокойный. Свихнусь уже совсем перед смертью, и безумие затянет последние часы существования мерцающей пеленой. Солнце опускалось, и я вдруг обнаружил ещё один подлый секрет этого места. Ледяное поле представляло из себя вовсе не ровную площадку. Оно понижалось к центру, в результате чего получался очень плоский конус. Так что все, оказавшееся на этом поле, рано или поздно скатывалось к середине. Весело. Небо на востоке чернело. Из оставшихся домов и от развалин выползли неприятные ломаные тени. Кое-где заухало, завыло, заверещало. Погонь вступала в свои сумеречные права. Я ждал ночи. Вот о чём думал. Сегодня было жарко, и вполне могло статься, что от этой самой жары этот лёд загладился, приобрёл повышенные катательные качества. Вечером начнут холодать, лёд остынет и, возможно, проявятся другие свойства. Проходимость какая никакая. Хотя, конечно, если у меня и получится добраться до берега, то ночью без укрытия шансов немного. Продержаться с карабином это пором. Против всей той пакости, которая тут же возжелает мной перекусить, вряд ли удастся. Но шанс, моё любимое слово, шанс есть. Если подтянуться к берегу, допустим, на расстоянии метров 3 и как-то на нём закрепиться, например, с помощью ремня от карабина, то возможно ночь переждать получится. Шанс. Стемнело быстро. Я продолжал лежать на животе, но поскольку поверхность была почти зеркальной, прекрасно видел, что происходит на небе. Звёзды зажигались. Некоторые зелёные, другие красные, третьи синие, холодные. Складывались в созвездие. Справа в небе висела комета с длинным хвостом. До сих пор висела. Говорили, из-за неё всё и началось. Спутники, маленькие тусклые точки, пробирающиеся через тьму. Говорили, что на некоторых из них ещё летят люди. Что вроде бы на спутниках есть механизмы, которые позволяют поддерживать жизнь. Правда, люди там уже другие, потому что в космосе невесомость. И из-за этого они уже не вернутся. Гамер всегда смеялся, считал всё это ерундой. Что если на спутниках когда-то и находились люди, то они давным-давно уже помергли. Одни скелеты остались до компьютера. Я представлял, как спутники вертятся вокруг планеты, скелеты сидят в креслах, а компьютеры продолжают смотреть вниз, выполнять свои никому не нужные задания. Оценить их старания всё равно никому Глупо, бессмысленно, бесцельно. Вот если бы там спутники летали, которые могли погонь прямо из космоса выжигать, другое дело. А еще в небе, кроме спутников, висела луна с острыми рогами. Раньше на ней тоже сидели люди. А еще, вроде как, многие китайцы спаслись на луне. А еще, прямо передо мной, высоко и далеко над землей, горел огонек. Не звезда, а вообще непонятно что. Наверное, на какой-нибудь из вышек лампы или костёр жгут только что-то уж высоко